Глава пятая. На работу Софи приехала с опозданием. Уезжая с места ДТП, она позвонила заведующей отделением и предупредила о своей ситуации. Хорошо, что на работе все было как всегда. Никаких эксцессов. Только уже после обеда, когда выдалась свободная минутка, София зашла в онлайн-банк, чтобы посмотреть, сколько на счету осталось денег. И расстроилась. Практически все накопления она потратила мужу на подарок, который стоит целое состояние. Откуда же она знала, что в этот день ей предстоит уйти от него? «Интересно, мне хватит на ремонт машины?» Сидя за столом в пустой ординаторской, рассуждала она. Вспомнила про визитку, которую, не глядя, засунула в свою сумочку после того, как мужчина уехал. Она потянулась к сумке и достала черную пластиковую визитную карточку, на которой было написано «Власов Илья Леонидович» и его номер телефона. «И кто же ты у нас такой?» Все так же тихо бубня себе под нос проговорила Софи и открыла поисковик в телефоне, набирая инициалы участника утреннего ДТП. Интернет выдал несколько ссылок. Софи нажала на первую и тут же открыла статья, большую часть которой занимала фотография сегодняшнего утреннего незнакомца. Рядом с ним стояла красивая девушка. Их фотография была разорвана, деля на две раздельные части, а снизу надпись «Известный бизнесмен разводится с женой» что послужило причиной разрыва недолгого брака, в котором супруги пробыли чуть больше года. «Вот, значит, кто ты у нас такой». Софи, в принципе, не особо-то и удивилась, узнав, что она врезалась не просто в какого-то среднестатистического мужчину, а в очень богатого. «Если уж судьба решила ее за что-то наказать, то уж нужно наказать как следует». Пперва муж, который не дает развода и грозит оставить с голой попой, хотя у нее особо-то и так ничего нет. А теперь и этот Илья Леонидович, который затребует немалых денег за ремонт, точнее, еще потребует. И все же пешком ходить дешевле. Как бы Софи не пыталась оттянуть наступление вечера, он все равно неминуемо наступал. Она даже боялась подумать о том, что ей нужно будет позвонить Власову и услышать сумму, которую она должна перевести за ремонт автомобиля. Кроме этого, ей самой нужно будет отвести свою машину в ремонт. А еще сегодня ее ждет дома Костя, который, как она подозревала, надеется, что жена образумится и вернется обратно. Только вот Софи этого не собиралась делать. Хотя возвращением к мужу она могла бы одним разом решить все свои проблемы. Точнее бы решил Костя за ее возвращение, она в этом не сомневалась. «Нет, если уж ушла, то не смей возвращаться, тем более ни к чему хорошему это не приведет, решила она, снимая медицинские костюмы, надевая блузку с брюками. Тем более не хотелось ей домой, а лучше, чтобы больше Костя никогда не появлялся в ее жизни. Было даже очень странно, что она так спокойно относится к тому, что муж изменил, и к разводу. Наверное, если бы ей было не все равно, то она страдала бы. Но ей все равно, и с этим уже ничего не поделаешь». Выйдя на улицу, Софи вдохнула теплый летний вечерний воздух, пытаясь взять себя в руки и приготовиться к самому неприятному. На работе она хоть как-то могла отвлечься от мыслей, загрузив себя по полной делами, но сейчас это уже не спасет. Дойдя до машины, она снова посмотрела на нее, подсчитывая в уме убытки и устало вздохнув села внутрь салона. Оттягивая звонок в Ласову, София сперва поехала в ближайший автосервис и сдала свою машину на ремонт, который ей выльется в копеечку. Домой пришлось ехать на общественном транспорте, в который она не заходила уже года три, после того, как муж на 25 лет подарил ей машину, которая сейчас стояла в гараже автосервиса. Автобус был забит битком людьми. Толкаясь в душном салоне автобуса, София устало вздыхала, смотря на темнеющий пейзаж за окном. Завтра был долгожданный выходной. С одной стороны, он был очень даже нужен, чтобы заняться своими делами и, наконец-то, разобрать чемодан, который она оставила наполовину неразобранным. А с другой стороны, ей хотелось как можно больше загрузить себя работой, чтобы поменьше думать обо всем случившемся. Домой она пришла уже поздно. все таки теперь жила практически на противоположной от работы стороне города. И стоило ей войти в квартиру, как телефон тут же ожил, показывая на экране неизвестный номер. «Слушаю». Проговорила София, снимая туфли-лодочки, от которых уже болели ноги. «Я так понимаю, вы мне не собираетесь звонить?» Грубоватый мужской голос раздался на том конце трубки, и София замерла. Она не сразу поняла, кто ей звонит, а когда до нее дошло, мурашки страха тут же ожили, и стало даже как-то холодно. «Вообще-то нет, я как раз хотела вам звонить. Некогда было». «Да что вы говорите, и чем же вы таким занимались?» Снова нарушали правила дорожного движения, ехидно хохотнул Власов. Остроумно. Нет, я только что с работы пришла. Недавний шок уже прошел, и она, наконец, взяла себя в руки. А я думал, что с таким мужем, как у вас, не работают? С таким мужем, как у меня? Переспросила Софи, не веря своим ушам. И с каким это? Стесняюсь спросить. Багин Константин Львович, ведь ваш муж? Хотя, можете не говорить, знаю, что ваш. «Даже не буду интересоваться, откуда вам это известно». «Правильно, не нужно. Так что, кому мне прислать счет за машину, вам или мужу?» София разозлилась на этого наглого мужика, который суется не в свое дело, а ей даже и в голову не пришло, что он станет искать ее и узнавать, кто она такая. «Мне!» — твердо заявила она. «Уверены?» — со смешком проговорил мужчина. «Уверена. Хорошо, доброй ночи. И, пожалуйста, больше не въезжайте ни в кого, а лучше вообще не садитесь за руль». И этот нагляд скинул вызов. Софи даже и слова не успела ему сказать. «Надо же, не поленился и позвонил!» Зло проговорила она, и телефон тут же завибрировал. На экране показалось СМС номера, который только что звонил. Открыв его и посмотрев сумму компенсации, Софи замерла. Она не сразу поверила цифрам, которые были написаны. Несколько раз перечитала смс даже открыла файл, который был прикреплен. Это был чек из автомастерской. И глухо застонала, прикрыв глаза. Теперь у нее точно не останется ни копейки на счету. Хорошо, что кредит еще не придется брать. Хорошо ж, однако ж, начинается моя новая жизнь. Ничего не скажешь. Она перевела оплату на указанный счет, радуясь только одному, что хоть что-то она уже решила и одной проблемой меньше. Весь вечер Софи думала о муже и о том, что Костя ждет ее дома. Она думала о нем и ждала. Ждала, что он позвонит, напишет СМС или, на крайний случай, заявится к ней с претензией, почему она еще не дома. Но Костя молчал. Он словно забыл о ней, и это молчание пугало больше, чем все его угрозы испортить ей жизнь. И сколько бы она ни ждала, Костя так и не объявился. От переживаний и накручивания всяких мыслей Софи даже уснуть не могла. Так и провалялась практически до утра, не смыкая глаз. И только когда рассвет вошел в силу, она наконец-то уснула. И, казалось, вот только она закрыла глаза и снова пришлось их открывать, потому что рядом с кроватью на журнальном столике разрывался телефон от входящего вызова. Перевернувшись на бок и потянувшись за смартфоном, Софи посмотрела, кто ей звонит, и, сбросив вызов, отключила телефон. А звонила ей мать, и вот сейчас это был последний человек, с которым она хотела говорить, потому что прекрасно знала, что начнется проповедь о том, какая она неблагодарная дочь. Укутавшись одеялом с ног до головы, Софи снова наконец-то заснула и на этот раз проспала до обеда. Она нехотя открывала глаза, чувствуя, что наконец-то выспалась. Лежа на кровати, она смотрела в идеально белый потолок и слушала тишину, которая продлилась недолго, потому что за стенкой громко заиграл телевизор. София не сразу включила телефон, она сперва умылась, привела себя в порядок, позавтракала, и вот только когда мысленно была готова, тогда уже включила свой смартфон, который тут же стал принимать смс-оповещения с пропущенными вызовами. Было там и несколько обычных текстовых сообщений, и все от матери. Софья, почему ты сбросила?» Софья, почему ты не берешь трубку? Ответь немедленно!» «София, почему ты отключила телефон?» «Ты неблагодарная девчонка, мы все для тебя делаем, а ты так поступаешь!» И мать даже не смущала то, что телефон-то отключен. София уже хотела нажать на кнопку вызова, когда смартфон ожил сам, снова показывая номер родительницы. Сделав глубокий вдох, София ответила. «Привет, мам», — произнесла она. «Ты почему не брала трубку, а потом вообще отключила?» Без приветствия тут же начала мать с претензий. «Я спала», — спокойно ответила Софи. «Ты спала?» — голос матери был удивлен. «Да, у меня выходной». «Ты издеваешься надо мной?» «Это еще почему же?» «Да потому!» Мать заорала так громко, что Софи пришлось убрать телефон от уха. «Я так понимаю, что ты ушла от Кости? Это правда?» «Да? И ты так спокойно говоришь об этом? А почему и нет?» «Значит так, ты сейчас же собираешь свои вещи и возвращаешься к мужу?» «Нет!» — резко отрезала София. «Что значит «нет»? А так, я все решила!» Мать громко рассмеялась в трубку. «Решила она. А ты о нас не подумала? Не подумала, что скажут наши друзья и близкие? И вообще, на что и как ты собираешься жить? Выживу уж как-нибудь, не беспокойся, денег просить не приду». «Ну, в этом я сомневаюсь. Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты бросила свою работу? Ну вот почему ты не могла стать нормальной, как твоя сестра? Ты только посмотри на Мирочку, какая она счастливая. Родила мужу двоих детей и живут душа в душу. А тебе бы только работу свою подавай». «Да и ладно, нормальная работа была. Так нет, работаешь в каком-то клоповнике. С такими возможностями, как у тебя, нормальная бы женщина дома сидела». «Ну, значит, я ненормальная», — устало проговорила Софи. «Значит так, дочь, я говорю тебе в первый и последний раз. Если ты сейчас же не вернешься домой к мужу, то можешь не рассчитывать на нас с отцом. Мы тебе помогать не будем». «А вы и так никогда не помогаете?» Тут же подумала София, закатывая от слов матери глаза. «Вот и прекрасно. И если на этом наш разговор закончен, то я тогда пойду. Спасибо, что позвонила мама и напомнила, какая я никчемная. И не говоря ни слова, София сбросила вызов. Больше оскорбления она терпеть не стала. Надоела. Солнце светило настолько ярко, что слепило глаза. Надев легкое платьице, Софи пошла прогуляться. На улице была суббота, выходной, и многие в эту прекрасную жаркую летнюю погоду вышли на улицы. Вдохнув жаркий воздух, Софи подумала о том, как давно она уже не ходила в кино. Обычно в выходные дни, когда она жила с мужем, они ездили к его родителям за город и редко к ее родителям, а в понедельник утром возвращались в город. А бывало так, что Костя оставлял ее у родителей, а сам уезжал работать. Видимо, о кинотеатре выходной день подумала не только она, потому что народу там было много. Весь день София не вспомнила о муже, как и он о ней. Костя словно испарился, что было несомненно на руку. София очень надеялась, что муж все таки передумает ее возвращать и оставит в покое. Но это были только ее мечты, которые, как всегда, очень далеки от реальности.